ремень. «По ночам шляешься», — говорит бабушка, стараясь быть грозной. Сережа обнимает ее, целует, поднатужившись, отрывает от пола. «Господи!» — плачет бабушка. «И пьяный!» Но Сережа лезет в карман, поднимает над головой несколько цветных бумажек, свою зарплату. Слезы у бабушки просыхают. «Не знаю, об чем и думать», — говорит она. «Куда бежать? То ли в морг, то ли в милицию». Она накидывает хаватик, приносит Серёже молоко, хлеб, колбасу. Серёжа жадно ест. Потом ложится на раскладушку, разглядывает цветочки на дешёвеньких обоях, которыми бабушка оклеила комнатку. Как у Пушкина, думает он, воротился старик, глядь, стоит прежняя избушка, на пороге сидит его старуха, перед ней разбитая корыта. Много захотел он... Издевается он над собой, проваливаясь в сон. Сыном стать, брата или сестру. Он просыпается от толчков, ничего не понимая, открывает глаза. Бабушка трясет его за плечо. «За тобой пришли!» – плачет она. «Что она делал то Он встает, подходит в трусах к столу. Возле двери молоденький милиционер. За ним Авдеев и какая-то женщина. «А, — говорит Серёжа, не удивляйся, — здрасте, пожалуйста, гости добрые!» «Он ещё и острит, — говорит милиционер. Во все щёки у него румянец, будто отлежал, но слова, — говорит, — серьёзные. «Давай-ка одевайся!» Серёжа натягивает штаны, причесывается, целует бабушку в щёку и говорит ей, «Ты не волнуйся, спи, я просто папаше окна выставил!» «Окна ты выставил не по говорит милиционер, присаживаясь, — «а совсем другим людям». «Другим людям?» Сережа что-то обрывается. «Какая глупость! Почему другим?» Серёжа молчит, растерянно глядит на бабушку и клянёт себя. Ведь это из-за него растянула она толстые губы, как девчонка, плачет без удержу, надевает при всех платья. Он прикрывает её собой, — говорит посторонним. «Отвернитесь, чего уставились?» А сам думает, «Дурак проклятый, чего натворил?» «Товарищ сержант», — говорит Авдеев, «но мы уже договорились с Клавдией Петровной», — он глядит на кивающую женщину, «полюбовно, так сказать, миром, я все оплачу, и к мальчику у нас больше нет претензий». «У вас к нему нет, а у меня есть», — отвечает милиционер, «я, если хотите знать о вашем же сыне, беспокоюсь». Хоть вы и порознь живете. Сегодня вам окно высадит, а завтра кем он станет?» Милиционер постукивает карандашком. «Мы фиксируем, — э, втолковывает он Авдееву, все — все факты хулиганства подростков. И если вот бабуся с ним не справится, путевочку в колонию выпишем». Сережа разглядывает милиционера и никак не может простить себе оплошку. И вдруг поражается... «Но за что же он хотел выбить окно в Авдееву? Кто ему этот человек?» «Сам же говорил, его нет, не существует. На душе муторно, как-то липко. «Знаете, — говорит он, — вы меня простите. Это вышло как-то случайно, я выпил. Ну вот, — хлопает белесыми ресницами милиционер, — Как говорится в худ-фильме «Признание прокурора президенту республики». Он распахивает блокнот, начинает что-то быстро строчить, зернышко карандаша громко шуршит под сильным нажимом. «Товарищ милиционер!» – взрыв, взывает к нему Авдеев. «Мы же договорились!» – неуверенно просит пострадавшая Клавдия Петровна. Бабушка снова плачет, но сержант их не слышит. «Значит, вы с ними не живете», — говорит он, как бы себе, но обращаясь к Авдееву. «С мальчиком одна бабушка. Как фамилия?» Он мельком вскидывает на него глаза. Подросток хулиганит в пьяном виде, и уследить за ним некому. «Погоди», — говорит бабушка, в глазах у нее решимость. Милиционер перестает писать, снимает, наконец, фуражку, сурово оглядывает бабушку, не в силах понять, по какой причине она сбивает его мысль. «Погоди», — повторяет бабушка, — «есть еще кому за него заступиться? У него еще отчим имеется». «Где же он?» — удивляется милиционер. Бабушка суетится, бормочет под нос. «Семь минут! Семь минут!» Потом бросается к выходу и кричит. «Я ему позвоню!» Сережа досадует на бабушку. клянет себя за дурость, за непростительную свою ошибку и объясняет. «Она же зря пошла, понимаете? чем со мной не живет. Он ушел после мамы. И вообще, ведь виноват я?» Милиционер разглядывает Сережу, слушает и не слушает, потом спрашивает, что пил-то и с кем? «Портвейн», — отвечает Сережа, а дальше врет. На именинах у одного мальчика. На именинах, вздыхает милиционер. В голосе его Сережа не слышит прежней решимости. В первый раз? В первый, говорит Сережа. Если штраф надо, товарищ сержант, перебывает его в Диев, вы сразу скажите, я готов хоть сейчас, все-таки Сережа мой сын, я обязан. Гнев душит Сережу, все-таки сын. «Товарищ Авдеев!» – дрожащим голосом произносит Сережа. И отец его испуганно сверкает очками. «Товарищ Авдеев!» – зло повторяет он. «Что вы тут меня защищаете? Что вы все откупаетесь? Я не нищий! Я работаю и без ваших забот обойдусь!» Милиционер поднимается, прохаживается по комнате, пуская за собой папиросный дым. Серёжу колотит. Он не верит Авдееву. Он точно знает, что Авдееву надо всё пригладить, чтоб никто ничего не подумал. Щёлкает замок. На пороге стоит бабушка, косички снова развязались и болтаются на плечах. «Не пошёл», – произносит она растерянно. «Я, говорит, сплю и всё равно с вами не живу, не отвечаю». Милиционер останавливается, задумчиво глядит на бабушку, дымит папиросой, потом подходит к столу, сует в карман свой блокнот и молча выходит. За ним исчезает женщина, Авдеев на пороге оборачивается. «Эх ты!» – говорит он и шевелит желваками, потом плотно прикрывает дверь. Сережа облегченно вздыхает. «Глупенькая ты моя!» – говорит он бабушке – и как маленькую гладит ее по голове. А бабушка опять плачет. Потихоньку бабушка затихает, и чем тише всхлипывает она, тем больше саднит Сереже душу, колит досада на самого себя, жжет собственная несправедливость. Второе. Сережа просыпается рано, еще нет шести, Медленно обходит квартиру, собирает в авоську Никодимовы подарки, альбом со, с марками, книги, боксерские перчатки, ласты, трубку, маску, футбольный мяч, выводит из угла велосипед. Он стирает ладошкой пыль, зеркальце глядит в него. Год только. Целый год. Сережа вспоминает, как свалился, заглядевшись на себя в это зеркальце. Глупый был. Совсем пацан. Из всех Никодимовых подарков Сереже жаль только велик. Да и то не потому, что он ему нужен. На велосипеде он катался в прошлом году. Нынче ни разу не сел даже. Просто потому... В общем, ясно. Велики привезли тогда Валентин и Колька. Ехали на похороны и про них не забыли. Вот какая деревенская привычка. Поставили тихо в чуланчике у дворника на старой квартире. И вот Сережин здесь. Да какой он Сережин? Никодимов. Все это добро Никодимова. Ему вроде как взятки давались. Теперь-то он это понимает. Прекрасно все понимает. Сережа представляет, как вчера ночью стоял сонный Никодим у телефона в одних трусах с измятыми щеками, как слушал... Бабушкины слова, как бегали у него глаза, как сказал он бабушке свое решение. Ясное дело, это Сережа он стеснялся. Пацана, потому что говорил ему когда-то совсем другое. А перед старухой стыдиться не приходилось, чтобы раз и навсегда все было понятно. Испугался, может и не испугался, а не захотел. Твердо сказал, что отношения не имеет. Бабушка не глядит на него, пригорюнясь, но молчит, не возражает. Еще бы, это ведь ей вчера досталось. Эх, бабушка, деревенская твоя душа. Сережа вешает авоську на руль, выкатывает велосипед на улицу. Сначала он ведет его просто, потом садится в последний раз. Педали радостно поскрипывают. Наконец-то они крутятся, потренькивает звонок. когда колёса попадают в выбоины, мягко шуршат шины. Вот так. Всё это было, теперь не будет. Это прошлое. Серёжа не торопится, делает круг по городу, от их с бабушкой комнатки к дому, где было счастье. Потом к другому, старому, где они с мамой много-много лет прожили, где было хорошо и покойно. — Интересно, — думает Серёжа. Висит ли то объявление на двери, а то мозги вылетят, и живет ли та сварливая соседка? Потом Сережа мимо школы проезжает, словно прощается со всем этим миром, миром детства, горестного и счастливого. У Галиного дома Сережа притормаживает, вглядывается, виляя рулем в пустые окна, наверное, еще спит. Велосипед идет медленно, нехотя, будто знает, следующий этап – Никодим. Однокомнатная его квартира, где он теперь живет. Сережа решительно крутит педали, резко тормозит, втаскивает велосипед на четвертый этаж. Перед тем, как позвонить, снова глядит в зеркальце. «Прощай, велик, передавай привет». «Кому? Прошлому лету». Он нажимает на кнопку, слышит шаги за дверью, гремит цепочка, на пороге заспанный Никодим. «Получите ваше имущество», — говорит спокойно Серёжа. Никодим что-то тому лопочет, но Серёжа уже шагает вниз, он идёт по городу. Хотя ещё утро солнце печёт, будто близкая печка, слепит глаза, выбивает пот. «Август, а как в июле?» Время есть, Серёжа шагает просто так, без цели, и вдруг носом к носу сталкивается с литературой. В руках учительница держит бидончик и авоську, полную всякой снеди: помидоры, огурцы, но главное арбуз. Арбуз оттягивает ей тонкие руки. "Серёженька", обрадованно восклицает литература и вдруг просит: "Ну-ка, помоги. После вчерашнего" как у нее язык поворачивается просить помочь после вчерашнего. Сережа сердито разглядывает бывшую родственницу. Он готов отказаться, но вид у литературы жалкий, усталый, волосы совсем закрывают глаза, а она не может даже откинуть их. Заняты руки. Да ведь и не было ее вчера, наверное, у Никодима. Не знает она ничего. Он молча берется за авоську. «Сейчас к Никодиму зайдем, — болтает учительница, — отрежу тебе арбузика. На рынке открывала уж такой яркий, такой сахаристый». «Как же, — думает Сережа, — непременно зайду». А про себя отмечает. «Значит, не знает еще ничего. Но что ему за дело?» «Пусть знает. Донесет вот авоську до подъезда, а там пусть катится». Серёжа шагает, глядя себе под ноги, перехватывает авоську из руки в руку, молчит, но литература и не требует от него ответов. Ей носильщик нужен, вот и всё. Она перебирает всякую безделицу, сколько народу на рынке, как всё дорого и вдруг произносит. «Серёжа, Никодим у вас помазок для бритвы оставил, две майки и тренировочные брюки, хлопчатобумажные, в суете разъезжались, понимаешь, посмотри!» Серёжа останавливается, голова у него начинает кружиться, всё быстрее, быстрее. «Что?» – переспрашивает он. «Помазок и брюки?» «Да, да!» – улыбается доброжелательно Вероника Макаровна. «И две майки!» Серёжа хочется вдруг спросить её, задать один вопрос. «Я ночью разбил окна людям», – говорит он, торопясь. И бабушка позвонила Никодиму, чтобы он заступился, понимаете? А он сказал, «Я ничего не знаю, я с вами теперь не живу». Серёжа видит, как вытягивается лицо Вероники Макаровны. Она переступает с ноги на ногу, мучительно думает, что ей сказать, что-то борется в ней, какие-то слова, наконец успокаивается, смотрит на Серёжу уверенно. «А что же, — говорит, — он должен был сказать?» «Ну вот и все!» Облегченно вздыхает Сережа, пожаловался. Он кладет авоську на землю, кивает учительнице, поворачивается и бежит. «Принесем!» — кричит, обернувшись. «И помазок, и все прочее!» Сережа бежит по серому асфальту, и его колотит жаркая ненависть. Он вспоминает тот летний вечер, когда литература пришла к ним в гости, и маму, напряженную, злую. Да-да-да, мама была права тысячи, миллион раз, нельзя было верить ни на минуточку. Все представлялась эта Вероника Макаровна, даже тогда, когда говорила, у нас похожая судьба. Может и похожая была, да мама никогда бы так не сказала, не стала бы выгораживать своего сыночка, Перед своим же учеником Сережа душит обида, слезы наворачиваются на глаза. «Эх вы!» – шепчет он. «Благородные люди!» Третье. В студии записывают трех мушкетеров. Еще вчера Сережа думал об этом с любопытством, сегодня ему кажется все глупым, бездарным обманом. Эти жирные, старые мушкетеры, с которых градом катится пот, их неумелое бренчание шпагами, громкогласные фальшивые слова. В разгар записи, совсем не по пьесе с грохотом, одна за другой взрываются две лампы, света недостаточно, и режиссер на пульте кричит по радио «Осветители! Андрон!». Андрона в студии как назло нет, он выскочил куда-то, и режиссер набросился на Сережу. «Немедленно менять лампы, никакого порядка, набрали сопляков!» На глаза наворачиваются слезы. «Я эти лампы не делал!» – кричит Сережа режиссеру и бежит на склад, но теперь куда-то исчез складовщик. Сережа обегает коридоры, заглядывает во все комнаты, наконец находит его в самом неподходящем месте. Что, орёт разъярённый кладовщик, и это нельзя, будто Серёжа последний тиран и мерзавец. Причём же тут я, объясняет Серёжа, ведь запись простой. А при чем тут я, орёт взвинчивый кладовщик, ну это занюханная контора, никогда, никакого порядка, уйду. На зло Серёже и всему свету он копается... Пишет через копирку какую-то бумагу, дает Сереже расписаться, наконец выдает две лампы. Сережа мчится по коридору к студии. Лампы большие, он держит их широко растопыренными пальцами. И вдруг распахивается дверь из какой-то комнаты. Сережа шарахается к противоположной стене. Одна лампа вылетает из его вспотевших пальцев и с торжественным звоном разлетается в мельчайшие осколки. Серёжа готов завыть от обиды, от неудачи, но в дверях, которые распахнулись, так неожиданно стоит Андрон. Он всё понимает. Кивком головы велит Серёжа бежать в студию, а сам мчится к кладовщику. Режиссёр на пульте совсем сходит с ума. «Скорей! Скорей! Скорей!» – орёт он голосом, усиленным динамиком. «Кончается время!» Сережа вкручивает свою лампу, в студии появляется Андрон с озабоченным лицом и еще одной лампой. Вид у него такой, что режиссер молчит. Вообще с Андроном лучше не связываться. Лампы вспыхивают, в студии солнечно и ярко, трех мушкетеров начинают записывать снова, пожилые толстяки опять начинают бренчать шпагами. Сережа сидит в своем углу, сжав голову руками почти в отчаянии. К нему на цыпочках подходит Андрон. Сережа закрывает глаза, и ни о чем не хочется говорить. После записи они сидят в буфете, глотают безвкусные сосиски, пьют лимонад. «Поскорей жуйте!» – шумит на них буфетчица, пожилая тетка с плоским, как у якутки, лицом. «Пора уходить! Вас ведь тут никогда не накормишь! Идут и идут, идут и идут!» Сережа видит, как мусолья пальцы буфетчицы считает стопку денег – Целую кучу денег, много денег, его осеняет, а нужно только 300 прийти и отдать вместе с помазком и этими хлопчатобумажными брюками. Ничего не говорить, отдать только или сказать, вот вам ваши игрушки, как в детстве, подачки мне не требуется. Андрон, говорит Серёжа, одолжи три сотни. Тот крутит пальцем у виска. Тебе куда столько? Серёжа говорит ему про размен, про Никодима и его мамашу. Про 300 рублей, которыми бабушка соблазнилась и которые давят и унижают его. Про вчерашнее, про литературу, как колебалась она, что ответить. Андрон чертыхается. Всё в мире разделено на две половины, говорит он. В цвете – черное и белое, в морали – высокая и низкая, В характерах – хитрость и простота. Вот ты, пацан еще, поэтому простой, неопытный. А вот эти твои – родственники. Ей же своя рубашка ближе к телу, а справедливость – как Бог на душу положит. Сережа кивает головой и точно правильно рассуждает Андрон. Но не все так просто, продолжает Андрон. «Ты трактат Чернышевского читал? Об отношении искусства к действительности?» Сережа мотает головой. Что-то плохо он понимает. «Слушай сюда», — восклицает Андрон. «Сейчас поймешь. Вот в болоте лягуш на лягушку глядит. И нет для него никого прекраснее. А меня, может, от этого вида этой лягушки тошнит. Это теория, понимаешь?» «Вы кончите? Нет пустобрехи!» Взрывается буфетчица И молотят, ты молотят Вот язык-то без костей Зато у тебя, говорит андрон Язык с костями Я имею ввиду говяжий язык и рыбьи кости Все в одной тарелке Чистоплюй, нашелся орёт буфетчица А ну давай отсюда Она кладет деньги в ящик, вделанный в прилавок Щелкает замком, машет руками Все, закрыто Андрей и Сережа идут на улицу До передачи полчаса. Они забираются за кусты, в парке ложатся на траву. «Итак, исходя из Чернышевского, продолжает Андрон, на вещи можно смотреть по-разному. Сейчас ты на родственников, Эти глядишь, как слабый, на сильных. Ну вот ты достанешь 300 рублей, швыряешь им и уже... И что? Смотришь на них, как сильный, на слабых? Это верно, говорит яростно Сережа. Очень верно, но где взять 300 рублей?» Вот это интересный вопрос, объясняет Андрон, уже по Достоевскому. Помнишь, в болоте все прекрасно, а я давно говорю, что вся жизнь болота, чем меньше в него влезаешь, тем лучше, но это другое дело. Итак, Терема, ты в болоте. В болоте? спрашивает он Сережу. В болоте соглашается тот, да еще в каком? Значит, напрашивается вывод, не бойся запачкаться, все равно в болоте. Ведь запачкавшись, ты как бы сразу очистишься, а дашь эти три сотни, швырнешь им в лицо. Украсть, что ли, не понимает Сережа. Вобрякнул, поражается Андрон, это уж слишком уголовная мера. Ну продай что-нибудь, займи до завтра, а сам не отдай. Что-нибудь такое мирное, аморальное, но не совсем, он потягивается в зеленой траве. Я бы тебе дал, говорит он, даже аморально, до завтра, но с обманом. Да ведь нету, Андрон зевает и декламирует. Птичка божия не знает ни заботы, ни труда. Слушай, Андрон, спрашивает друг Сережа, а ты кто? Как кто? Старший осветитель. А еще, добивается Сережа, кто ты в самом деле? Пьяница, отвечает Андрон добродушно. от того и натуралист. Как-как, не понимает Сережа. Но на жизнь смотрю натурально, без всяких прикрас. Четвертое. Это верно, размышляет Сережа на передаче. Жизнь надо рассматривать без всяких прикрас. Чем дольше он живет, тем больше в этом убеждается. На жизнь надо глядеть трезво, взросло, серьезно. Никто к тебе не придет и не скажет «Сережа, вот тебе деньги. Пойди швырни их литературе вместе с их барахлом. Дядя Ваня прав. Жизнь надо самому двигать, а не ждать, пока повезет. Это не сани какие-нибудь. Правильно. Деньги. Деньги. Чем больше думает о них Сережа, тем больше уверенности. Обязательно. Обязательно надо отдать. И ошибается тетя Нина, которая не считает эти деньги оскорбительными. Очень здорово ошибается. Больше ничего не должно их связывать. Ничего. Ни помазок, ни та подачка. Сережа не дождется, когда закончатся новости. После этого станут крутить детектив. Подряд две серии. Это два часа, не меньше. И может быть, если тетя Нина согласится, они успеют к ней сбегать. Делать нечего. Он решил занять у них. Надо только не говорить для чего». Новости заканчиваются. Сережа поворачивает рубильник, лампы гаснут, он идет в дикторскую. Тетя Нина сидит спиной к двери, держит в руках гитару. «Садись, Сереженька», говорит она ласково и тихо трогает струны. «Как дела? Все хорошо у тебя? С Андроном ладишь? Он забавный дядька, не правда ли? Эдакий философ!» «Все хорошо», отвечает Сережа, «С Андроном нормально». Тетя Нина начинает играть. И Серёжа вздрагивает, «Мама, это мама, гори-гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда». «А кто, словно в полусне, спрашивает Серёжа, кто у вас эта звезда?» «Котька», — отвечает тётя Нина. «А Олег Андреевич?» – спрашивает он. И Олег Андреевич улыбается тетя Нина. Сережа проглатывает комок, подступивший к горлу. «Все как было. И даже ответы такие. Только мама тогда головой мотнула, когда он про отца спросил. «Нет», – ответила она, – «только ты». Сереже ясно теперь, почему она головой мотнула, почему так ответила?» Воспоминания наваливаются на него, сгибают плечи. «Что бы интересно сейчас сказала мама?» Думает он, что посоветовала. «Ясно, рассчитаться с Никодимой и литературой. Но как?» «Тетя Нина, — говорит Сережа, — одолжите 300 рублей». «У меня нет, — говорит она и удивляется. Зачем тебе столько?» «И так неудобно, — думает он, — что делать?» «Спрашивал на удачу на всякий случай». «Один долг надо вернуть обязательно», — говорит Серёжа. «Я бы дала», — говорит тётя — «без всяких разговоров, но сейчас нет. Может, терпит месяц или давай я перезайму?» «Ну нет, что он, маленький?» Серёжа отнекивается, объясняет, что это вовсе не обязательно, что найдёт сам. Он выходит из дикторской, остаётся одно — Понтя. «К нему приехал дед-генерал, дед, наверное, богатый». Серёжа предупреждает Андрона садиться в троллейбус. Понтя дома, генерала нет. Только какой-то старик в шлёпанцах на босу ногу и полосатой пижаме смотрит телевизор. «Пантелеймоша», — говорит Серёжа умоляющим голосом, — «попроси у своего генерала 300 рублей, во как нужно!» Понтия растерянно смотрит, потом шепчет «Зачем?». Только не спрашивай, говорит громко Серёжа, узнаешь потом. Но спроси у генерала. Ты что, думаешь, вмешивается вдруг старик у телевизора. Раз генерал, значит миллионер. Нет, объясняет горячо Серёжа, не миллионер. У нас они не водятся, но всё же. Старик качает головой. И тут только до Серёжи доходит, что этот старик и есть генерал. У него в самом деле усы. И когда он покачал головой, усами нос погладил, точно так, как Понтя губой шевелил. «Это вы есть?» — говорит рассеянно Сережа. Он пятится к двери, краснеет. «Тогда извините!» — лопочет он. Старик вскакивает с кресла, глаза его смеются, он забавно, как тараканище, шевелит усами. «Ну, а если, — говорит он, — я 300 рублей найду, когда вернешь? Через неделю?» Сережа вспоминает Андрона. «Что-нибудь такое, — говорил он, — аморальное, но не совсем. Вот оно, не совсем аморальное. Кивнуть, дать слово, а потом не вернуть. Но через две, — говорит генерал, — и Сережа видит Понти на лицо сбоку. Понти радуется, подмигивает, мол, бери. Но через неделю Сережа не вернет. И даже через две». может через полгода. Нет, говорит он. Спасибо. Через две тоже. А мне к тому времени уезжать надо, объясняет старик. Я ведь, знаешь, хоть и генерал, а пенсионер. Деньги на билет потребуются, на дорогу, кое-на какие покупки. Серёжа разглядывает доброго старика. Нет, не может он его подвести, и себя не может никак. Серёжа прощается с генералом и Понтий, они жмут ему руку. Серёжа выходит на улицу, облегчённо вздыхает. Он улыбается, ему нужны 300 рублей, просто позарез нужны. Но как здорово, что он не взял их у генерала, ведь даже в зеркало сам на себя потом не смог бы глядеть. Серёжа едет домой, бабушки нет, куда-то ушла. Он открывает шкаф, где хранится одежда, перебирает плечики с мамиными платьями. сердце обрывается. Вот в этом платье мама приходила в больницу, когда Серёже исполнилось четырнадцать, в этом ходила, когда ждала маленького. Продать мамины платье, только не это, даже лучше украсть. Серёжа припоминает, плосколицая злая буфетчица кладёт деньги в ящичек, вделанный в прилавок. Эти деньги. Эта кипа мелькает снова в голове. Сколько там, думает он, рублей пятьсот, а то и тысяча? Он отталкивает наваждение, перебирает плечики в шкафу, сдергивает с них свою недорогой костюмчик, купленный еще мамой, демисезонное пальто, рубашки. Это, конечно, не густо, думает он, связывая вещи в узел, но все-таки, может, рублей сто? В комиссионном магазине уже висит табличка закрыта. Но Сережа подныривает под нее, видит накрашенную тетку. Неграмотный, кричит она, уже восемь. Тетенька, умоляющий просит Сережа, примите вещи, мне деньги очень нужны. Всем нужны, успокаивает тетка. Но приемщица уже ушла, это раз. А главное, от детей мы не принимаем. Я не ребенок, говорит Сережа. Паспорт есть? Обрезает его тетка. «Ну, видишь, значит, ребенок!» Он выныривает из-под таблички на улицу. Бежит домой. «Пора!» «Скоро кончится детектив!» «Бабушки все нет!» Сережа бросает узел на стол, кидается к двери и вдруг останавливается. Он шагает к шкафу, отыскивает на полке свои перчатки и сует их в карман. Сердце бьется, словно молот. Он бежит на студию, спокойный и уверенный. Он знает, что надо сделать. Андрон говорил, не совсем аморальное, он ошибался. Чтобы размотать этот клубок, нужно время, а времени нет. Значит, надо взять топор и узел разрубить. Выходит, надо сделать совсем аморальное. Украсть. В студии вспыхивают лампы. Тетя Нина усаживается за столик, операторы двигают камеры, Сережа сидит в углу и ничего не видит. его лихорадит мысль о предстоящем. Украсть. Решено. В конце концов, буфетчица не пострадает, ведь это будет кража, ее не заставят вносить украденные деньги. Потом, когда он заработает эти проклятые 300, он ей вышлет, так же, как украдет, без слов. Уедет на окраину в почтовое отделение, где его никто не узнает, и отправит перевод без обратного адреса, впрочем, Адрес можно будет выдумать. И, наконец, если там не 300, а больше, он остальное не возьмет. Оставит. Операторы снимают наушники. В студии гаснет свет. Сережа прячется в декорационном складе, который рядом со студией, и никогда не запирается. Все торопятся домой. Шаги стихают. Сережа берет шпагу, которой сражались толстые мушкетеры, пересекает темную студию, поднимается к буфету. Тихо. как кошка перепрыгивает через прилавок. Вот он, этот замок, внутренний замок. Серёжа достаёт из кармана перчатки, натягивает их, просовывает шпагу в щель, наваливает всем телом, остриё шпаги с грохотом отламывается. Серёжу прошибает леденящий озноб, он падает, вжимаясь от страха в пол. У вахтера внизу играет радио. Сережа поднимается, снова просовывает в щель шпагу. Опять наваливается всем телом. Сжимаясь, дерево под металлом издает странный, едва скрипящий звук. Он отдыхает, просовывает шпагу подальше. Щель между ящиком становится шире, шире. Он наваливается снова, квадратик металлического запора свободен. Планка с отверстием, врезанная в прилавок, больше не держит его. Удерживая шпагой прилавок, другой рукой он выдвигает ящик. Сердце останавливается. Ящик пуст. Нет, деньги там есть, но не те, что он видел днем. Здесь нет кучи, а тонкая пачечка рублевок и мелочь. Мелочи много, ею усыпано все дно. Встречаются и металлические рубли, но той, той пачки нет. Раздумывать нельзя. Сережа хватает деньги, сыплет в карман мелочь, потом задвигает ящик обратно, достает сломанную шпагу. Прилавок опять накрывает запор. Следы от шпаги видны ясно, но замок закрыт. Сережа нагибается, подхватывает обломок шпаги, на цыпочках идет вниз, пробирается в студию. Затем в декорационный склад забрасывает шпагу за теснину фанерных щитов. Обломок кладет в карман. Потом идет к выходу. На вахте сидит тетя Дуся. Дежурит она по очереди, то на радио, то здесь. Вахтерша разглядывает его приветливо. «Задержался?» – спрашивает она. «Сегодня две лампы лопнули», – говорит он. «Такой грохот менял». Пятое. Сережа переставляет ватные ноги, в голове ухает колокол, он чувствует себя голым на каком-то церковном шествии. Вокруг много-много людей, но он их не видит, он только знает, что они разглядывают его и в такт шагам колотят в колокол. Он приходит в парк возле студии, бессознательно находит кусты, за которым пил вино с Андроном, ложится в траву. Он лежит ничком, сухие былинки колют щеки и лоб. Мимо за кустами проходят люди, о чем-то говорят, смеются. Сережа слышит обрывки фраз, и ему кажется, что все рассказывают о нем. Я ему говорю, ты идешь, подожди, отвечает, надо сообразить, смеется женский голос. Ну смотри, на ну смотри, если так дело пойдет, резко говорит мужчина. Ты мне лучше ответь, кто виноват, скрипит старуха. Бежим скорее, а то догонят, шепчет мальчишка. Сережа поворачивается на спину, в кармане перекатывается мелочь. Он вскакивает, расстилает платок, достает деньги, считает их. Руки трясутся. Он то и дело поглядывает на кусты, от этого сбивается, снова считает, заканчивает в полном изнеможении. 29 рублей 60 копеек. Он заворачивает деньги в платок, получается небольшой узелок, кладет его рядом. опять лежит. Вечерний воздух холодит грудь, земля спину. Глаза у него открыты, и он как бы в забытии. То слышит и ощущает окружающее его, то оказывается в потьмах. Потом его встряхивает кто-то. Сережа садится, озирается, но никого нет. Украл, шепчет он и повторяет с ужасом. Украл. То, что встряхнуло его, Наполняет тело холодом, обрывает сердце, швыряет вниз в бездонную глубину. Сережа вскакивает и бежит. «Украл», — повторяет он. «Украл, украл, украл! 29 рублей 60 копеек!» Может, если бы он украл 300, 500, тысячу, сколько там было в начале, его бы теперь сотрясало от страха, от ужаса. Страх он готовился, он знал, на что идёт, но он украл не 300, не 500, не 1000. 29 рублей 60 копеек мелочью. И в этих ничтожных рублях, да ещё железом, заключалось большая, чем страх. Низость, мерзость, подлость. Его сотрясает от унижения. Он хотел украсть. Но ведь и собирался отдать эти занятые таким способом деньги. Деньги были ему нужны. И хотя это, конечно, преступление, но преступление объяснимое, вынужденное. А как он объяснит эти 29 рублей 60 копеек? Даже себе? Как? Сережа то бежит по улице, то вдруг останавливается, прижимается к столбу, то идет скорым шагом. Куда, зачем, кому? Вор. Хороший вор. Мелкий паскудник. Двадцать девять рублей шестьдесят копеек. Малость суммы подчеркивала низость поступка. Поступок от этой малости лучше не становился. Он украл. Он вор. Только в кино гангстеры хладнокровные и великолепные. В самом же деле это мерзко, гадко, дерьмово. Зачем он все это сделал? Он вспоминает, зачем. Вернуть три сотни Никодиму с мамашей. Чужие должны быть чужими. И навсегда забыть об этих родственниках. Забыть о прошлом. Но что же вышло? Сережа больше не думает о сумме. Двадцать девять. Триста. Тысяча. Не все ли равно? Он украл. заморался. Он стал лягушей, как объяснял Андрон. Но вот в чем дело... Вокруг люди, а для них лягуша – это лягуша. Гадкая, скользкая тварь. И смотрят они на неё не как лягушки, а как люди. Аморально, не совсем аморально. Серёжа думает о маме. Боже, ведь он это делал, помни о ней, как бы мстя за неё. Мама бы швырнула три сотни литературе, сомнения нет. Но она не стала бы красть для этого, нашла другой способ достать их. Взрослым легче, оправдывается перед собой Сережа, им проще найти 300 рублей. А кто даст пацану деньги? Добрый Понтин генерал? И то на две недели, не больше. Деньги не трава, на лугу не растут, они ведь всем, даже генералам, нужны. Оправдываешься. резирал себя Серёжа. — Но разве можно оправдываться? Пусть посадят в тюрьму, и дело с концом. Но мама! Все знали тут маму. Серёжа сам по себе никто, к нему ещё никак не относится. Хорошо относится к маме, к её памяти. И он, Серёжа, для людей не мальчик, а мамина тень, которую уважают. Серёжа поворачивается, бежит к студии, он стучится в дверь, Из-под нее выглядывает незнакомый старик. Ночной сторож. Тетя Дуся ушла. Все кончено, думает он. Теперь уже ничего не поправишь. Деньги на место не вернутся. Что делать? Что делать? Он лихорадочно ходит по улицам. Потом бежит к Гале. Поздно. Она спит. Сережа вызывает ее во двор. Открывает рот, чтобы сказать. И не может. Он молчит. Глядит удивлённо на Галю, словно не в силах понять, зачем она тут. Нет, он не может ей признаться. Галя поймёт, это ясно, ни словом не упрекнёт его, но он не может. Стыдно, стыдно! Он смотрит на Галю, поворачивается, бежит, не видя её удивлённого взгляда. «Коллегу Андреевичу», — думает он, — «скорее, скорее!» Ведь он угрозыск, самый главный начальник в городе по ловле преступников. Вот он к нему и придет, признается, ведь можно же, можно что-то исправить. Сережа бежит к тете Нине и опять останавливается. К тете Нине нельзя. Нельзя коллегу Андреевичу именно потому, что там тетя Нина. Ведь она привела его на работу. Она просила принять, хотя он несовершеннолетний, и добилась своего. Она говорила с ним каждый вечер, когда их дежурства совпадали, и даже пела, как мама. «Гори, гори, моя звезда!» Что скажет он тете Нине? «Вот я украл, признаюсь!» Ведь на тетю Нину и так будут все пальцем показывать. Она, мол, его опекала, худо опекала, значит, раз ограбил, Буфет. Ограбил. Какое слово. Серёжа стоит, как вкопанный, потом опять бежит к реке, к мосту. Вот здесь, кажется, глубокое место. Серёжа смотрит вниз, в глухую черноту, потом достаёт узелок с деньгами. 29 рублей 60 копеек. Немного бумажек, остальные железом булькают в темноте. Камнем идут на дно. Он вытирает руки о штаны, словно бросил какую-то грязь. Шестое. Он чувствует себя выжатым, изнуренным, но облегчения нет. Напротив, ему кажется, что сделал еще одну подлость. Избавился от доказательства, струсил совсем. Сережа идет пошатываясь, голова словно распухла, А вены у висков забиты тугие пробки, кровь в них остановилась. Еще немного, и голова лопнет, как пузырь. Пусть лопнет, думает он, теперь все равно. Хорошо бы умереть, вернуться на мост, к тому самому месту, откуда бросил он платок с деньгами. Кинуться вниз, смоленую черноту, пусть думают, что хотят». Он поворачивается, пересекает дорогу, чтобы вернуться к мосту. В мозг острым скальпелем врезается странный виск, что-то силой толкает его в бок, он падает, переворачивается на земле, ощущает боль в ноге. Сережа отплевывается, на зубах скрипит пыль, он чувствует приторный вкус крови, но это не пугает его. Как во сне он поднимается на ноги, равнодушно разглядывает рваные брюки. К нему бежит человек, большая тёмная тень. Наверное, надо удирать, но Серёжа стоит, ему всё равно. Запыхавшийся человек хватает его за плечо, молча оглядывает. Серёжа видит – это лётчик, аэрофлот. Форменная фуражка, голубая рубаха с крылышками на груди. «Разбился?» – испуганно спрашивает лётчик. Голос у него трубный, низкий. «Наверное, таким голосом можно свободно с самолета на землю кричать. Услышат!» Сережа молчит. «Что же ты, а, милый?» – громыхает авиатор. «Ведь я мог тебя растоптать, мог! Крутой поворот! Красный свет для пешеходов! И вдруг ты под колеса!» Он радуется, что Сережа жив, тащит его к машине и впихивает вишневого цвета «Жигули», рвет с места. «Сейчас, сейчас!» – говорит он. «Ранки промоем, брюки зашьем, все в ажуре будет, не плачь!» Но Сережу колотит. Ему не хватает воздуха, грудь разрывается, плечи трясутся. «Потерпи, милый!» – умоляет летчик и спрашивает. «Очень больно!» «Нет!» – отвечает Сережа. «Что же ты так плачешь?» – спрашивает он озадаченно. «Мама!» – вырывается из Сережи крик. «Мама умерла, понимаете?» Летчик молчит. Жигули летят по пыльному асфальту, а Сережа плачет на взрыд. Плачет тяжело, без слез. Все, все, все, что было. один, размен, эти три сотни, литература, кража. Все, что было, все, что видел он и от чего страдал, это же не отдельные происшествия. Неслучайные факты. Всему этому есть общее имя. Вот оно. Мамина смерть. Смерть. Мамина. Мама умерла. Вот что произошло. И только поэтому случается все остальное. Машина тормозит. Летчик ведет Сережу по ступеням какого-то дома. Нервно звонит. Им открывает женщина в стёганом халате. Охает. Провожает в кухню, тащит таз с теплой водой, промывает Сереже ранку на колени, смазывает йодом. Ранку нестерпимо щиплет, это приводит Сережу в себя. Он больше не плачет, его не колотит, опять наваливается равнодушие. Летчик приклеивает к коленке большой лист пластыря, объясняя, что пластырь не простой, а особенный, бактерицидный. Он уничтожит всех микробов в ранке, не даст ей загнаиваться. Серёжа безразлично, даст или не даст. Он идёт, прихрамывая, умываться, послушно снимает штаны. Пока жена лётчика зашивает их в комнате, Серёжа разглядывает огромного мужчину, занимающего почти всю кухню. У него толстый нос, большие толстые губы, брови растут кустами. «Боже мой!» – поражается Серёжа. «Да ведь это тот герой!» «Тогда...» Давным-давно он вручал ему грамоты и кубок, и часы. Доронин! «Ну что же?» — говорит лётчик. «Раз так, давай знакомиться. Меня зовут Юрий Петрович». «А я вас знаю», — говорит Серёжа. «Вы герой. Вы мне давали награды во дворце пионеров». «Я тоже тебя помню», — отвечает Доронин. «Ты хотел стать лётчиком?» — он хмурится. «А мама правда умерла?» «Правдивее правды нет», — отвечает Серёжа. «Это она всё хотела, чтобы я лётчиком стал», — говорила. «Отец мой — лётчик, а он, оказывается, никакой не лётчик». «Я пойду», — говорит, волнуясь Сережа. Мысль о краже подавляет его, он больше ни о чём не может думать. «Без штанов?» — удивляется Доронин. «Сядь, это быстро!» Властный ракочущий голос останавливает Серёжу. — Вы на кукурузнике летаете? — спрашивает он, лишь бы спросить. — На Ан-2, — отвечает Доронин. — Раньше немцев сбивали, а теперь на кукурузнике летаете, — говорит с упрёком Серёжа. Лётчик опускает голову, теребит толстый нос, потом неожиданно говорит. — Значит, мама хотела, чтобы ты стал лётчиком. Все равно, кем быть, отвечает Сережа. Чем меньше горка, тем легче с нее падать. И вообще, вспоминает Андрона, все эти мечтания, кому они нужны? В каком классе? Строго прерывает его Доронин. Работаю, отвечает Сережа. И уточняет осветителем на телевидении. Вот так работа, удивляется летчик. Лампочки включать да выключать. Лётчик из-под лобья разглядывает Серёжу. Женщина в стёганом халате приносит зашитые серёжины брюки. Он одевается, идёт с лётчиком вниз. Опять садится в жигули. Слушает, вкрачивая рокот мотора, показывает дорогу. «Вот что, парень!» — говорит друг Доронин. «А кто в тебя всё это напихал?» «Разве не правда?» — усмехается Серёжа. «Ересь!» — громкогласно рыкает лётчик. Слыхал такое слово? Ересь это все. С такой философией в гроб ложиться до да помирать. Я бы хотел, задумчиво говорит Сережа. Между прочим, зло говорит Доронин, у меня тоже нет ни отца, ни матери, даже бабушки нет. Я детдомовец, а так как ты никогда не ныл, не распускался. Вам легче, говорит Сережа, вы герой. Летчик молчит, опустив голову. «А летать бы хотел?» – неожиданно спрашивает он. «Нет», – смехается Серёжа. «И вообще, надоела мне вся эта болтовня, прощайте!» Он выскакивает из машины, бежит к дому. «Какая квартира?» – кричит ему вслед Доронин. «Но «Ну, четвёртая!» – врёт Серёжа. «А вам зачем?» «Будь здоров!» – кричит лётчик и срывает с места свой автомобиль, будто хочет взлететь. Серёжа идёт домой, молча ест ужин, бабушка что-то шьёт, не глядит на него, потом он умывается, ложится спать, закрывает глаза и вскакивает. Как же, он забыл, о кража? Ведь надо что-то делать, что-то соображать, до утра осталось немного, плосколицая буфетчица придёт на работу, Увидит следы от шпаги, не найдет денег и начнется. Бабушка поглядывает на Сережу поверх очков, смешно опуская нос. «Что?» – говорит она. «Забыл чего? Или примлилась? «Прямлилась, бабушка, – говорит он, – такое примлилось и не выговоришь!» Он глядит на нее, разглядывает свою добрую бабушку, не думающую, не ведущую ни о чем. Смотрит на мамину маму и думает, что кроме нее признаться ему некому. «Некому? Да что там говорить?» Он глядит на бабушку глазами, полными слез, и произносит. «Бабушка, я деньги украл!» Она хихикает, поворачивая головой, не отрываясь от шитья.